Глава 13. Библиотека без присмотра. День выдался ветреным, суетным, по небу летели клочья облаков, из-за которых солнце выглядывало нечасто, а настроение скатывалось к грусти и самокопанию. Пока мотался по маршруту, вновь и вновь возвращался мыслями к ночному псу. «Откуда эта тварь? Зачем он пришел?» Какова его природа? Про Василису думал с досадой. Она вчера больше поняла, чем рассказала мне. Она явно сообразила, как пес соотносится с мегалитом, но мне не сказала. Это злило, хотя и часть нашей жизни сокрытие информации, защита своих сокровенных интересов. Пока катался, смотрел по сторонам, в глаза бросилась библиотека. Здание старое, каменное, с деревянной пристройкой. Когда-то это было послевоенное правление колхоза. Коробка построена на скорую руку, примитивно, грубо, но добротно, на века. Окна маленькие, стены чуть вросли в землю, на крыше зацветал мох. Я притормозил. Пес. Может быть, сходить в библиотеку, проверить письменные источники? Я вышел и обнаружил, что библиотека заперта, а на двери объявление. Библиотека закрыта по рабочим вопросам обращаться в администрацию. Ах да, баба Маша же упоминала, что библиотекарь, занимавшая эту должность 21 год, Настасья Поликарповна, ушла на больничный. Затем оттуда на пенсию, и библиотека теперь опустела. Существует без хозяйки. Павел Семенович называл это кадровой проблемой культурного слоя Колдухина. «Жизнь тут еще выстраивать и выстраивать». Но желание зайти, почитать книги никуда не делось. Ну да, библиотеки нет. Но я тоже в каком-то смысле местный специалист, в дальнем родстве этому учреждению. Само собой, ходить, просить ключи долго и может привести к тому, что меня припашут временно занять должность библиотекаря, чего я категорически не желал. Поэтому мне захотелось просто попасть внутрь, без всех этих условностей. Для начала, чтобы никто не видел, что я ошиваюсь тут, перегнал уазик за здание библиотеки. Поставил машину среди яблонь, подальше от чужих глаз. Там был черный ход в здание, которым библиотекарь пользовалась только чтобы кормить парочку местных котов, а сама приходила и уходила через парадный. Я быстро нашел свежую лужу, вытянул из нее тонкую струйку воды, направил в застарелый замок. Капли проникли в механизм, прошлись по потертым деталям, по язычку, отжали все запорные планки и провернули. Я высушил замок, убрал все капли и тихонько зашел внутрь, прикрыв дверь и закрыв за собой. На стене тикают часы, старые, солидные, массивные. В библиотечном полумраке все ощущается иначе. Даже само время здесь, кажется, замедляет бег чтобы была возможность подумать о чем-то важном, о себе, о книгах. Тут пахло вековой оригинальной бумагой, это самый сильный запах, и такой аромат дают только старые библиотеки, его ни с чем не спутать. Стеллажи — это воплощение застывшего времени, книги как солдаты, которые ждут своего момента, причем могут ждать годами и десятилетиями. Для начала я проверил, что шторы плотные и опущены, потом включил фонарик и стал путешествовать между рядами. В старой библиотеке, где книги по определению не выбрасываются, можно найти уникальные книги, неповторимые. Я двигался медленно, ни к чему спешить в библиотеке. Фэнтези, любовные романы, советская проза про любовь на фоне завода, сборники стихов, документальная книга про шмелей. В какой-то момент за дальним стеллажом набрел на книги про фольклор, причем матерый, скучный, развесистый. Беру книгу, проверяю, читаю, возвращаю обратно, беру еще одну. Спустя примерно 30 минут поисков мне в руку ложится увесистый, светло-серый тон, тяжелый, впечатляющий, безликий, без картинок на обложке. п я проп Собрание персонажей русского фольклора. 1949 год издания Ленинградская типография. Корешок подклеен скотчем. Страницы желтые от времени. По полям карандашные пометки. Наверное, еще от юных посетителей в 70-х. Я взял эту книгу и пошел в глубину библиотеки. Занял место так, чтобы меня нельзя было увидеть с улицы, даже при желании. Сел за стол поудобнее. Устанавливаю телефон как фонарик. Теперь... Без всякой спешки перебираю оглавление, которое внезапно в самом начале книги. Разделы идут один за другим. Домовые, водяные, мой родной раздел, как смотришь, так и ржешь. Кот-баюн, жар-птица, кикимора, привет, Тамара, русалки и, само собой, лешие. Ну, это попса, это наиболее известные персонажи легенд и сказаний. Там не хватает волкалаков, ну да ладно. Почти про каждого из них могу спорить с автором. Миф не рождается на пустом месте, но всегда перерастает в полузабытый анекдот и суеверие. Передвигаю палец от более популярных к менее. Этот проб, чтобы он ни был за человек, к составлению своего труда подошел основательно. Туда попали существа, о которых я имел самое отдаленное представление. А есть ли пробсов? И вот, черный пес. Аккуратный раздел. Несколько страниц. Чуть скомканное описание. Читаю. «Черный пес» – персонаж крайне противоречивого значения в мифологии древних славян. Относится к жителям Нави – мира мертвых и призраков. Примечание. Славяне выделили три слоя бытия – явь, мир реальный, навь – мир душ предков и призраков, и правь – мир богов. Черный пес появляется, когда кто-то умирает, чтобы забрать его или утянуть заблудшую душу. На погребальных местах до христианства были приняты изображения черных псов или одного сторожа пса на страже мертвой границы. Я про себя отмечаю: запах сгнивших венков, странное жжение на коже, лунный свет и такая же вечная тоска что-то в этих описаниях слишком живое, слишком настоящее для простой сказки. Дальше. «Черный пес» — символ смерти, наказания и правосудия. В сохранившихся поверьях считается разумным существом, однако способным быть подчиненным сильной воле или слову. Его пытались использовать и герои-кудесники в добрых целях, и злодеи — ведьмы для злых целей и мести своим обидчикам. Стихия этого существа — огонь. В силу этого противопоставлен водяной нечисти, как хранитель иной враждебной границы. Как большинство нечисти, действует только ночью, но способен в исключительных случаях явиться и днем. В народе верили, что его способно отпугнуть лишь три вещи — крик петуха, младенческий плач или громкое разухабистое пение. «Я закрываю книгу, вслушиваюсь в собственные ощущения». Все подходит, и огонь в шерсти, и вой на весь поселок, и тихий ужас в голосах собак. Если он подчинен кому-то или чему-то, беды не избежать. Если волен, жди перемен и чужих поступков, смерти и наказания. Внезапно я почувствовал чужое присутствие. Не знаю, как это работает, когда чувствуешь чужой взгляд, но точно работает. Тут было нечто похожее. Я стапал телефон и выключил фонарик. Пару секунд провел в темноте и только тогда двинулся к окнам библиотеки, ведущим на улицу. Там снова шел небольшой дождик, но за окнами кто-то стоял. По моей спине прошел холодок. Я прятался за стеллажами, зная, что в темноте библиотеки с улицы, с учетом задернутых штор, рассмотреть что-то нереально. За окнами человек. И этот человек обходит окна, по очереди останавливаясь и заглядывая в каждое, и подолгу смотрит внутрь, будто надеется, что дверь откроется и его пустят внутрь. «Я узнал его. Юрий Зиновьев, садовод-инвестор. В руках папка для документов и одежда городского гостя. Вот только какого шницеля тебе надо от библиотеки? Зачем бы тебе с папкой в наш заповедник тишины?» Юрий тем временем продолжает свой обход, и чем дальше он идет, тем меньше мне его любопытство нравится. Ведь так он уйдет до тыльной стороны здания, где обнаружит мой УАЗ, и у него возникнут закономерные вопросы. Тем временем инвестор подозрительным взглядом осматривал фасад, смотрел за угол, проверил кусты. В некоторые моменты его вечная обаятельная улыбка на лице превращается в хищный оскал, нечто нелицеприятное и не особенно доброе. Я не винил его за это, мало ли что у человека на душе. А вот то, что он за каким-то чертом шастает около библиотеки, раздражало. Я прячусь за стеллажом, держу дыхание, словно он может меня услышать, и громко сказать «Вадим, открывайте немедленно». В какой-то момент он развернулся и ушел. Напряжение, которое, казалось, висело в воздухе, стало ослабевать. Я плавно переместился к окну и отследил, чтобы его уход был окончательный. Юрий сел в свою машину, белый Ниссан, и плавно тронулся, прочь по Колдухинской дороге. Вот какого рожна ему было надо от библиотеки? После его ухода тьма в библиотеке снова становится родной, уютной, защищающей от незваных гостей. Я вернулся на то же место в глубине здания, где я не виден из окон и перечитываю скромную статью Проппа Пропса. «Все кажется и знакомым, и чужим. Здесь легенда и правда, суеверия и магия, а под толстым слоем фантазии и суеверий – реальное прошлое. Реально знакомых мне двоедушников можно узнать по повадкам, по характеру, и вместе с тем в этих историях полным-полно брехни. Черный пес, судья и проводник, может быть подчинен как более сильными сущностями, так и более хитрыми. Даже для меня он страшнее, чем любой двоедушник. Потому что он гость из чужого мира, а я, пусть и двоедушник, живу в этом, а в мире мертвых никогда не был. Убедившись, что под окнами никого нет, я фотографирую развороты статей, чтобы почитать их еще раз, закрываю книгу и убираю на полку. Шорох переплета, обволакивающая тишина. Я покинул библиотеку так же, как и проник сюда, через черный ход. Открыл, запер за собой, не натоптал, ничего не сломал и не поменял местами, то есть не наследил. Только оказавшись в своей машине, уже после того, как отъехал подальше от библиотеки, я выдохнул. Дождь прекратился, и я решил, что жизнь налаживается когда на повороте на улицу Козлова путь мне преградил белый Ниссан Юрия. «О, привет, почтальон!» Я остановился, опустил стекло и помахал ему рукой. Было бы невежливо промчать мимо. «Добрый день, Юрий Власович! Как ваш инвесторский настрой сегодня?» Юрий улыбнулся в ответ, вышел на улицу, протянул мне руку для рукопожатия. «Привет, Вадим! Все в порядке!» Живем, думаем, планируем, проектируем, прикидываем. Слушай, а не было ли тут ничего, ну, такого странного в окрестностях Колдухина на днях?» Вопрос прозвучал легко, почти пропущенный между делом. Но я уловил настороженность. Может, он вой пса услышал? Его многие слышали, но та же баба Маша предпочитала считать волчьим. «Да нет, ничего особенного». Небрежно протянул я, глядя чуть в сторону. «Если не считать сектантов на кирпичном заводе, которые все еще обживают корпус АБК, Ну, это, как говорится, местная фауна, уже привычная нам. А так осень как осень». Юрий оживился, даже кивнул. «Ах, да, сектанты. Пришлось с ними пересечься. По поводу садов расспрашивал, понятное дело. Деловым голосом рассказал он. «Тяжелые на контакт люди. Но что ты хочешь, секта есть секта». Он чуть помолчал, словно решая, говорить что-то мне еще или нет. «Кругом у вас одни странности. Кстати, знаешь, он многозначительно поднял левую бровь. Я вообще-то живу сейчас в райцентре, но там скукотища. А Вот, думаю, может тут поселиться». Я неопределенно пожал плечами. Звать сюда я его не планировал, но и отговаривать не буду. «Знаешь, Вадим, скучно одному. А то кто бы компанию составил. Поговорить бы, с кем посидеть, коньячку выпить, знаешь ли. Ты чем-то занят сегодня?» «Ремонт у меня». Тут же отреагировал я. «Ремонт подождет. Может, сегодня вечерком посидим? А то одна работа, тоска смертная. Я все мотаюсь. То сюда, то туда». То в Краснодар, то в Майкоп. Скучно. Тоскую по вечерам, сам не свой, от одиночества. Странные он говорит слова. Странное поведение. Вообще-то жизненный опыт учил меня, что от всего странного надо держаться на безопасном расстоянии и уж тем более не пить с такими людьми. Я и так не фанат возлияния, а Юрий... С ним расслабляться я никак не планировал. Да ты не переживай, Вадим, проста вас меня. Ты что предпочитаешь? Водку, пиво, виски? А не пробовал японский виски. Он чище и вкуснее. Мне нельзя пить, состроив грустное лицо, сказал я. С чего это вдруг? искренне удивился Юрий. У тебя не может быть цироза там, а витаминоза. Мне сделали прививку от бешенства. Работа накладывает. «Укусила бродячая псина, поставили укол, полгода пить нельзя, так что...» «Простите. Спасибо, Юрий Власович, за предложение. Как полгода закончится, обязательно откликнусь». «Ладно, благодарю за лесное приглашение. Мне пора работать. Почта сама себя не развезет». Я положил руки на руль. Он, понимающе кивнул. «Хорошо, друг мой, понимаю. Только не теряйся». Побеседовать-то в деревне особенно не с кем, так что, если захочешь, я за. Он сунул мне визитку, я с достоинством принял ее. Договорились, кивнул я и, махнув на прощание, тронулся в путь. Само собой, меня никто не кусал, просто я давно живу на белом свете и знал, отмазав больше, чем Юрий мог себе представить. Следующей точкой маршрута был дом Пироговой. Тетке с характером, одинокой и упрямой. Дом у нее стоял на отшибе, ближе к лесопосадке, хотя она и относилась к улице Козлова, но фактически дом стоял сам по себе. Аккуратная калитка, мощная плитка дорожки, чуть запущенный сад с беседкой, окрашенный в оливковый цвет густым слоем краски. Я доехал, вышел и позвонил. Дом у нее был новым из белого кирпича. И имел звонок, в отличие от большинства поселковых. Ждать долго не пришлось. Уже через минуту дверь приветливо распахнулась. — О, почтальон наш новый! Заходи, дорогой! — позвала Пирогова. Тетка не старая, уверенная в себе, прямолинейная. — Чай, кофе, коньячок? Вид у нее был, как всегда, бодрый. Русые волосы волной до плеч, фигура щекастая, но ладная и красивая а взгляд внимательный, если не сказать, что цепкий. Если бы мне кто-то сказал, что она работник полиции, я бы поверил без дополнительных вопросов». Во вдовах она ходила давно. Муж работал вахтами в Салихарде, но его погубил несчастный случай на производстве. Компания платила ей приличную ежемесячную компенсацию, так что она не бедствовала хотя любые разговоры и рассуждения о своем материальном положении пресекала на корню. «Спасибо, отчаяния откажусь, благодарю я и прохожу в дом». Пирогова проследила, что сумки у меня с собой нет, как ничего нет и в руках, хмыкнула, но ничего не сказала. Пирогова, заливая кипяток в кружку, спросила, «Что пришел, почта? Ведь не просто так, ни писем у тебя, ни квитанции для меня». Я кивнул, спорить не стал. «Не пойдут слухи, Анастасия Александровна, что я к вам пришел как любовник?» «Может, и пойдут. Но мне все равно. Про меня чего только не болтали?» «Может, только ты боишься?» «Нет, не боюсь. Что скажут, мне все равно. У меня нет репутации, чтобы я за нее переживал». «Ну и у меня нет. Только это не ответ на мой вопрос. Чего пришел?» «Да я...» «Ты ведь знаешь Тамару с улицы Желанная?» «Тамару?» «Конечно. Она считает чуть ли не единственная моя подруга и товарищ по ему несчастью. И притом мы вдвоем с ней на равных поговорить, венца выпить, кости нашим поселянским теткам перемыть. А что? Случилось чего?» Она поставила передо мной чашку с горячим чаем. Я аккуратно кивнул, одним движением благодаря и соглашаясь с утверждением – что что-то случилось. «Да, случилось. Пропала она, исчезла. Официально эта информация еще не разошлась. Проще говоря, это тайна, но...» «Анастасия Александровна, ты последняя, кто ее видел?» Пирогова резко, так что выплеснула на стол часть содержимого, опустила на стол кружку. «Ты что, Вадим, меня обвиняешь?» «С ума сошла, Анастасия Александровна!» «Зачем бы тебе что-то с Тамарой делать?» Я изобразил искреннее изумление одним ее предположением. «И при том, я тебе не полиция, чтобы в чем-то обвинять. Я кто? Я же почтальон. Просто поузнавать, поискать, заняться вопросом. Я вообще не уверен, что она пропала. Если бы я считал тебя преступником, стал бы я тебе такое в лоб говорить». Пирогова несколько секунд молчала. «И то верно, Вадим». Чего это я? Не стал бы, конечно. Получается, я последняя, кто ее видел? Как я и сказал. Можешь мне вспомнить и рассказать, что был за вечер? Может быть, ей звонил кто-то с незнакомых номеров? Может, вообще что-то странное было? Пирогова встала, взяла тряпку и протерла стол. Даже там, где это явно было не нужно. Ну, давай по порядку. Заходила она, конечно. Обычно как? Сидим, языками мелим, иногда и венца немного выпьем. А как иначе? Скоро зима, тогда наливочку пьем. В этот раз было примерно, как всегда. Она от вина не отказалась, но пила мало. Странная была эта, да, задумчивая. Мало ли что в голове. Она какие-то там банковские счета щелкала в телефоне, в интернет лазила, что-то у нее, кажется, даже получилось. Она вздыхала, но радовалась. Потом стемнело, домой засобиралась. Ну, выпили мы на пасашок, ничего особенного. Ты не думай, она не пьяная была, все как обычно. А как пошла домой? Да как обычно, Пирогова указала мне в окно. Вот туда, по тропке пошла, по полю. Она всегда так ходила, если ко мне. Напрямик отсюда через лук ее огород. Она сто раз так ходила. Я кивнул. А чужие номера, звонки... «Нет. Может быть, говорила, что ей угрожал кто-то, опасность какая-то, знакомые какие-то появились? Может, упоминала, что собирается куда-то поехать? В гости там, к родне?» «Да не собиралась она никуда. Только болтала, мол, если с наследством повезет, купит машину новую, китайскую или корейскую. Денег, мол, прибудет у нее. Но деталей не рассказывала». Я пропустил эту, казалось бы, существенную деталь мимо ушей. Это ведь она надеется на деньги Шарпея, но это никак не причина исчезнуть с концами. А чужие никто не ходил? Газовики, энергетики, цыгане? Пирогова на пару секунд задумалась, но отрицательно покачала головой. «Никого. Я бы заметила. Да и собака у меня на чужих гавкала всегда». Ты заметил, как она на тебя лаяла, когда ты в первый раз приезжал с почтой? А сейчас молчит. Она у меня умная, значит, и тут бы залаяла.